Глава 17. Господин, всё-таки ответьте, что вы здесь среди обломков хотите отаскать, покривился языки Агалот, наблюдая, как Атилла внимательно изучает данные со сканеров, которые в данный момент шарили по безжизненному пространству, где некоторое время назад сражалась и погибла та самая гарнизонная полуцентурия, что первой обнаружила корабли генерала Василькова. Сам Галод в полглаза косился на соседний монитор, транслирующий ведущееся в это время сражение между легионом генерала Министра Кали и эскадрами юных князей. Изикию очень беспокоил исход данного противостояния, так как никто не мог дать гарантии, что следующей целью победителей может стать и их сверхи Самкогорта. Центурион постоянно бубнил себе под нос, что пора убираться из сектора, но Атила почему-то до сих пор медлил. Если вы намереваетесь разжиться чем-нибудь ценным на погибших кораблях, то напрасно теряете время, продолжал действовать на нервы своему генералу Галат. На этих ржавых гарнизонных крейсерах нет и никогда не было ничего стоящего нашего внимания. Их экипажи несут простую вахту и не участвуют в сражениях, поэтому бедны, как церковные мыши. С чего ты взял? Не собираюсь я мородёрствовать, отмахнулся от Кило, хмыкнув. Я лишь хочу найти выживших на данных кораблях. И расспросить их, что здесь всё-таки случилось? Вы сами не видите, что ли? Всплеснул руками Езекии, удивляясь простаче своего командира. Произошёл бой. Генерал Васильков в своей непринуждённой манере отправил на тот свет полсотни вражеских кораблей, вставших у него на пути. Всё же очевидно. Похоже, я оказался прав, и не всех своих врагов Васильков успел уничтожить. Удовлетворённо улыбнулся Верис, показывая на экран. Видишь, один из крейсеров практически не повреждён. К тому же это флагман полусентурии. Он почему-то плавает в режиме радиомолчания и с отключенными двигателями. Наверное, пытается быть незаметным. И точно, целёхоненький корабль. Почесал подбородок Галат. Как это Александр Иванович его не добил? Возможно, он попросту не успел. Предположил Верес. Когда мы и Кордо приблизились, корабли Василькова стояли как раз в этом квадрате. Вероятно, разобраться с флагманом мы ему просто не дали возможности. Ладно, давайте свяжемся с ними, быстренько запросим и полетели отсюда, задропился Изики, поворачиваясь к дежурному офицеру и отдавая ему приказ выйти на частоту легионерского крейсера. "Яшмовый крейсер не отвечает", доложил офицер через некоторое время. "Продолжайте связываться", кивнул, улыбнувшись отцу, который прекрасно понимал, что экипаж молчавшего корабля просто пытается с ним играть. Если не соизволят отвечать и дальше, Объявите, что через 5 минут на их борту будет находиться досмотровая группа из ста штурмовиков. Как только слово штурмовики прозвучало в эфире, экран ожил, и на нём возникла физиономия очень маленького центуриона. Уптолимей совсем плохо с резервами, если он карликов на службу берёт. Засмеялся Изики, смотря на монитор и пытаясь разглядеть человека по ту сторону экрана. Тэй тот, что с мордой побитой собаки. А ну заткнись. В ответ Галату сразу прилетела от Бранифация Браны, который после этого перевёл хмурый взгляд на Вериса. А вас, генерал, я приветствую. Что хотите от нас, северяне? Почему не отвечал так долго, центурион, строго спросила Тила. А как вы думаете? Брана постучал пальцем по виску. А попался за собственную драгоценную жизнь. Почему же ещё? Вы всё-таки из противоборствующего лагеря, как никак. Что у вас на уме, я не знаю. Может, вы со мной и моими людьми собираетесь совершить насильственные действия? Может быть, если продолжишь разговаривать в подобном тоне и дальше, остановил поток из рта маленького центуриона Атила. Я не хочу неприятностей, генерал. Тут же неумело улыбнулся Бонифаций. Как видите, если посмотрите на сканеры ближнего действия, неприятностей у меня сегодня уже было достаточно. Все мои товарищи погибли, пытаясь всего лишь задержать три неизвестных мне корабля. И вот что из этого получилось. Ключевое слово, определившее судьбу твоих людей, было неизвестных, усмехнулся Верис. Ведь если бы ты знал, маленький центурион, что за корабли ты собираешься задержать, то тысячу раз подумал, прежде чем выполнять приказ Птолемея. Я понял это после того, как моя полуцентурия прекратила существовать уже через 15 минут боя, уныло покачал головой Брана, соглашаясь. Полуцентурия, значит, существовать перестала, а её флагман летает здесь без единой царапины. прищурился Галад, присоединяясь к разговору. Как такое могло произойти, малыш? На вопросы человека с собачьей мордой я отвечать не буду, огрызнулся бонифаций. Тебя здесь не было в тот момент, и ты не поймешь, что здесь варилось. Зато я очень скоро окажусь на твоем корыте, и тогда ты мне ответишь на все вопросы, пригрозил маленькому центуриону Галад, не на шутку обидевшись словам про свою внешность. Генерал, дайте мне несколько минут, и я заставлю этого картошку говорить с нами уважительно. обратился изики к верису. Клянусь, после моего визита он расскажет всё, что знает и не знает. Атила долго смотрел на экран, пытаясь понять, что от него может скрывать этот маленький человечек. Ясно было одно: центурион что-то явно не договаривает. В этот момент у Вериса в голове возникла мысль: почему Васильков не уничтожила легионерский крейсер вместе с остальными, и не мог ли он У нас есть несколько минут, пока молодые люди вместе с одноглазым генералом пытаются разобраться с Калли и решить, кто здесь главный, решил Атилла, вставая со своего кресла. И мы воспользуемся этим временем и нанесём визит лично нашему небольшому другу и на месте разберёмся, почему он до сих пор жив. Сколько штурмовиков взять с собой, господин? спросил Изикия, проверяя личное оружие. Как бы этот коротышка не устроил засаду, мне не нравится его взгляд. Возьмем сереброщитных с их синеглазым лейтенантом, ответил на это Атила. Десантные модули вошли в открытый ангар на средней палубе крейсера Браны, и сереброщитные быстро и оперативно растеклись по его отсекам. Бонифацию перед этим в вере отдал распоряжение не сопротивляться, если хочет сохранить свою жизнь, и маленький центурион решил послушаться генерала в вороненых доспехах. Все отсеки крейсера были открыты, а экипаж вел себя неагgressивно, адекватно понимая свое положение. Сейчас я притащу вам этого криклёвого малыша, сказал Галат, собираясь отправиться на поиски браны. Мы с лейтенантом Винтером его сами отыщем, отрицательно покачал головой Атила. А ты пока проверь все грузовые отсеки. Когда через некоторое время генерал уже стоял перед банифацием, а тот пытался в очередной раз рассказать, что же произошло, рация Вериса заработала. На экране, установленном на левой руке доспеха, снова появилась немного недовольная физиономия Галата. Вроде всё чисто в грузовых ангарах, господин протянул тот. Вроде, переспросила Тила. Никаких посторонних людей не обнаружено, засады нет. Вот только один контейнер. Ладно, возвращайся со своими людьми к шаттлам и жди меня там. Я скоро подойду. Перебил его верес, который в это самое время наблюдал на мониторе капитанского мостика браны, как неожиданно быстро оканчивается сражение между Кале и остальными, и как три корабля Беглецов исчезают во вспышке портала. Пора закругляться, подумал Атилла, и уже хотел было покинуть крейсер, но его снова вызвал по связи Галад. Генерал, я тут стою возле одного ящичка. В общем, мне кажется, это, конечно, похоже на мистику, но я могу поклясться, что видел точно такой же на Сартакерте. Из дикея вплотную приблизился к огромному контейнеру и уставился на его замок. Его глаза расширились, когда он узнал тот самый сундук, из хранилища императорского дворца, который пытался вскрыть министр Тарвис. До этого не может быть. На корабле все чисто. Недовольно произнес лейтенант Винтер, входя в этот момент на мостик и обращаясь к Вересу. Если на борту были чужаки, я бы их обнаружил. Галад что-то нашел в грузовом отсеке, в полголоса сказал генерал, продолжая слушать языки и следить за реакцией маленького центуриона, стоявшего все это время рядом и слышавшего весь разговор. И интуиция Тилу не подвела, как только Бонифаци понял, про какой контейнер идет речь. Он явно занервничал и завертел по сторонам головой. "Галат, ожидай, мы идём к тебе", подотожил Верис и повернулся к Винтеру. "Этого малыша берём с собой". Через 5 минут они уже стояли в заполненном до отказа грузовом отсеке. "Как у тебя здесь тесно, центурион?" сказал Верис, когда они подходили к Галату. "Куда-то переезжаешь? Всё своё вожу с собой", буркнул тот в ответ, пряча глаза. "Понятно. Я готов поставить 10 бриллиантовых имперялов на то, что видел этот сундук на Сартакерте, уверенно воскликнул Зике, хлопая по его замку. И ещё 20 на то, что его уже вскрывали. Да-да, это чёртова героновая сталь, и это сундук из имперской казны. Ты уверен? спросил лейтенант Винтер. Как он мог попасть сюда? Хотел всё это время молчал и о чём-то усиленно размышлял. Попасть сюда он мог только одним способом на корабле генерала Василькова. усмехнулся Галад, очень довольный собой, так как, похоже, разгадал эту головоломку. Соответственно, если контейнер здесь, значит, Каратышка бранов сговорился с Александром Ивановичем и его дружками. Как вам такое, господа? Более того, если контейнер скрывали, а мы не нашли никого из посторонних на крейселе, осталось только одно место, где мы ещё не проверяли. Езики я постучал костяшками пальцев по стенке контейнера. Васильков, полковник Наливайко и Наэма Бела Только что покинули систему и совершили прыжок в подпространство, сказала Тила. А вы точно можете утверждать, что генерал Васильков был в это время на борту своего одинокого? хитро улыбнулся на это Галат. Ведь он ни разу не выходил на связь с нами. Вместо него записала обращение эта темнокожая красотка на Эма, а генерала вживую мы так и не видели, потому что он здесь. Винтер подошёл к сундуку и приложил к нему ухо, будто стараясь что-то услышать. Да, я чувствую, он точно здесь. Летенант тут же отдал распоряжение своим людям тащить немедленно в ангар лазерный резак. "Гибло это дело", покачал головой Изики. "Многие пытались, но так ничего и не вышло. Тогда подведём наш корабль и с помощью манипулятора перенесём контейнер на флагман генерала Вериса", решил летенант Винтер. "Да, Галад, я в тебе не ошибся. Ты чертовски умён, удачлив и сообразителен", загадочно покачал головой Атила. "Но иногда это сильно мешает делу". Зикио только и успел, что открыть от удивления рот, когда Вери с молниеносной активировал свои доспехи и за несколько секунд раскедал ничего не подозревающих солдат Винтера, стоящих рядом с ними. Из пистолей он одновременно выстрелил в двух ближайших из них, затем ударом бронированной перчатки проломил голову третьему. А дальше в ход пошёл его огромный меч-кончар, который со скоростью света начал описывать дуги и угрозаться в тела ошеломлённых сереброщитных Вся эта бойня продолжалась не более минуты. Галл от каким-то образом уже поняв, что концепция неожиданно изменилась, успел воткнуть свой короткий легионерский меч в горло ближайшего солдата, внеся свой скромный вклад в дело уничтожения людей лейтенанта Винтера. В свою очередь маленький Бонифаци Брана тоже недолго думая выхватил из кобуры рядом стоящего сереброшитного пистолей и уложил замертво его бывшего владельца. Вскоре на полу валялись дюжины убитых солдат. В живых оставался только их командир. Лейтенант Винтер, не менее всех остальных шокированный и ошеломлённым нападением Вериса, всё же быстро сориентировался и бросил к своему ногам меч. "Я сдаюсь, генерал", улыбнулся он своей холодной улыбкой. "Убийство безоружного ляжет позором на вас, как на первого воина, поединщика империи". "Ха, лейтенант думает, что его смерть будет кому-то интересна?" усмехнулся Гала, посмотрев на Вериса, сам в свою очередь мало понимая, что всё-таки происходит. Мы спишем этот инцидент на случайности, забудем его, продолжал улыбаться Винтер, уже почувствовав, что Верис не будет его убивать. "Да, Винтер, забудем", кивнула Тела, деактивируя меч. "Свяжись со своими людьми. Пусть они возвращаются на мой крейсер". "Генерал, вы делаете большую ошибку", попытался остановить его Изикио. "Я не знаю, что чёрт возьми здесь происходит, но не оставляйте в живых этого синеглазого, иначе у нас будут большие проблемы". "Всё в порядке, Галад. Доверься мне". Немного грустно ответила Тила и снова посмотрел на Винтера. Ну, я жду. Всем сереброщитным возвращаться на флагман. Операция закончена. Медленно в радио сказал лейтенант, испытывающим взглядом посмотрев на генерала, что же тот задумал. Я дико извиняюсь, но что будет со мной и моим кораблем? Неожиданно раздался голос снизу. Лети, маленький центурион, куда намеревался. Улыбнулся Тила, также после этого постучавший пальцами по контейнеру. А вернее туда, куда тебя приказал твой новый генерал. Ты свободен, но мне кажется, мы ещё встретимся. Атилла и Галат, которые подталкивал безоружного Винтера, покинули ангар, оставив крайне удивлённого Бонифация одного среди кучи убитых штурмовиков. По прибытии на свой крейсер, Атилла через Винтера приказала всем серебросцветным немедленно собраться в аудиенц-зале. Там, к удивлению солдат, уже были накрыты столы с огромным количеством еды и вина. Гвардейцы Бренвайта были обрадованы, расселись за столами и подняли бокалы. В зал вошли трое: их непосредственный командир лейтенант Винтер, старший центурион Галат и командующий генерал Верис. Солдаты повскакивали с мест и громогласными криками стали приветствовать своих старших офицеров. За этими криками было не слышно, как лейтенант произнёс: "Поворачивай эквирису". Не делая этого, генерал, по тому как в будущем очень сильно пожалеешь. Это были последние слова Винтера, так как уже через секунду его безжизненное тело с перерезанным от уха до уха горлом опустилось на пол. В то же самое время боковые двери, ведущие в аудиенсальный зал, распахнулись, и внутрь ворвалось несколько десятков штурмовиков Вериса с активированными мечами. Сереброщитные, на которых в этот момент даже не было доспехов, были обречены и за короткое время перебиты все до одного. Готово, господин Коротко ответил Галат, подходя к генералу и вешая фес мечча себе на пояс. Мне рядом с вами становится всё интереснее и интересней. Что дальше? Сражение в космосе окончено, Биглецوفة не удалось захватить, ответила Тела, смотря поверх головы своего центуриона. Что ж, нам здесь делать нечего, и пора улетать. Так мы с вами бесконечно будем искать генерала Василькова и маленького императора, засмеялся Галат, который, кажется, всё понял без слов. А между тем Крейсер под номером 2525 уже набирал скорость своих четырех силовых установок и никем не замеченный покидал сектор, растворяясь в темноте бескрайнего космоса.